Глава 10. В сад мы вышли втроем. Катарина и Ханна решили проводить меня, а потом с расстояния наблюдать, словно в людном королевском саду мне что-то угрожало. Я пыталась отговорить девушек, но быстро поняла, что они не изменят свое решение. это Этакое свидание под конвоем. Хотя со свиданием я погорячилась. Оно могло у меня быть только с одним человеком, его высочеством принцем Антуаном. Все остальное — деловые встречи. Признаться, я нервничала. Во-первых, потому что полученная о лорде информация была весьма противоречива. Во-вторых, потому что нас могли увидеть. И ладно, если это другие участницы конкурса. Хотя попадаться на глаза леди Сабрини мне бы не хотелось. Нас мог увидеть Антуан. Мне и так стоило труда объяснить ему, что я здесь исключительно ради денег а не для поисков выгодного жениха. Разумеется, после этого все пойдет крахом. Тем более утром я не рассказала ему, что произошло накануне. Как-то не дошло до этого. Думаю, принц не был в курсе, иначе начал бы разговор именно с этого происшествия. — Девочки, — прошептала я, — предупредите меня, если появится Антуан. — Интересно, как? — язвительно поинтересовалась Катарина. — Ну... Пройдите и остановитесь возле беседки и начните что-то обсуждать. — А что именно? — уточнила деловая Ханна. — Что угодно! — тихо огрызнулась я, поскольку вокруг были люди. — Главное, чтобы я услышала ваши голоса. — Хорошо, ладно. Я мысленно выдохнула. Потом бросила взгляд на башенные часы-ратуши, хорошо видные с главной аллеи Королевского парка. — Две минуты шестого. — Отлично. Беседку я вижу. Дойти до нее спокойным шагом минут пять. Приличное опоздание для леди. — Ну что, готова? — поинтересовалась Ханна. — Нет, — призналась я, — но мне не предложили выбора. А наживание врагов не входит в мои планы. — Удачи! — Катарина пожала мою руку. Я улыбнулась девушкам, после чего крепко стиснула веер и спокойным шагом направилась к беседке. Леди Таунсенд, когда я вошла внутрь, стал представительный мужчина, после чего поклонился мне, замысловато взмахнув шляпой. Лорд Уэстли. Я изобразила намек на Книксон, поскольку кланяться на самом деле в моем положении было необязательно. Пусть лорд по положению выше меня, но из-за того человека я чуть не простилась жизнью. Чем я обязана такой чести, как знакомство с вами? Напротив, это для меня большая честь познакомиться с такой леди, как вы, улыбнулся он. Голос мужчины обволакивал, гипнотизировал, заставлял не думать больше ни о чем. Я с трудом заставила себя собраться с мыслями. Не для того я пришла сюда, не для того. — Лорд Уэстли, наверное, вы не в курсе, — медово пропила я, — но нам запрещены личные встречи с мужчинами. То, что я пришла сюда, может быть расценено как оскорбление его высочества. Мне еще надо будет написать отчет на имя лорда Тейта о нашей встрече. Поэтому давайте перейдем к делу. Да, леди Таунсенд, как скажете. Обволакивающие нотки пропали из голоса мужчины: Я позвал вас, чтобы лично принести свои извинения за вчерашний инцидент. В таком случае я слушаю вас. Терпеть не могу такое поведение, но с таким человеком можно вести себя только так. В миру высокомерно в меру наивно, в меру прагматично. И ни в коем случае не прислушиваться к мелодии его голоса, обращать внимание только на слова, иначе через считанные минуты я окажусь в его объятиях. Я прошу простить меня, леди Таунсенд. К счастью, мой собеседник не пытался больше мною манипулировать. Прошу принять мои самые искренние извинения. Я отправил слугу с важными документами, но совершенно забыл напомнить, что по Королевской площади запрещено передвигаться так быстро. Юноша только недавно переведен из поместья в город и еще не запомнил все правила. Да, всадником был не я, но это мой слуга, я лично отдавал ему поручение, поэтому я виноват в том, что произошло с вами. Я прошу вас простить меня и моего слугу, моя дорогая леди. — Я прощаю вас, лорд Уэстли, — выдохнула я. «Вас и вашего слугу!» «Ну, и у меня будет к вам просьба!» «Какая же, дорогая леди Таунсенд?» Поинтересовался он, хотя на миг мне показалось, что мужчине стало скучно. «В следующий раз с особо важными поручениями посылайте более опытных людей, лорд!» Улыбнулась я. «Сейчас же прошу простить меня, но я вынуждена покинуть вас. Мы и так провели слишком много времени наедине». — Мне не нужны лишние слухи. — Как скажете, леди? Он снова поклонился уже не так замысловато, как в начале встречи. Я лишь кивнула головой, после чего выскользнула из беседки. Как оказалось, вовремя. — Олеся, едва я успела отойти на пару десятков шагов, как ко мне практически подбежали мои приятельницы. Мы уже собирались изображать светский разговор подле беседки. Антуан вышел на прогулку. Мы увидели его на боковой аллее, но скоро он может выйти сюда. Так, я огляделась. Лорд, судя по всему, не спешил покидать место нашей встречи. Выдыхаем и спокойно идем гулять. Ничего не произошло. Мы просто вышли в парк подышать свежим воздухом. Я подхватила девушек под руки и устремилась в ту сторону, где была наибольшая вероятность столкнуться с принцем. Мы увидели его на боковой аллее. Если уж я решила сосватать ему Ханну, надо не терять ни единой возможности. — Кстати, а что это за поэт такой, Глориус? — по пути поинтересовалась я. — В нашей глуши о таком мы не слышали. А его высочество так им восторгается? — Разумеется, не слышали, — хихикнула наша дорогая леди Дортон. — Глориус — это псевдоним, его высочества. Мало кто об этом знает, только самые приближенные. Мне эту тайну во время собеседования поведала королева Изабелла. В свое время я читала некоторые его стихи. Знаете, на фоне многих современных авторов очень прилично. Может, несколько наивно, но мне понравилось. «Да, куда лучше всех этих. Добрый вечер, я поэт, от меня вам всем привет», — согласилась с ней Катарина. «Хотя я вообще стихи не очень люблю. Предпочитаю прозу». Желательно, мемуары какого-нибудь маршала. Мы с Ханной резко остановились и посмотрели на приятельницу. Наверное, у каждой глаза округлились до неприличия. Вот вам и любительница роз и кружев. Да ее надо не за принца сватать, а кого-то из военных подыскивать. В идеале потомственных, и чтобы в звании не ниже полковника. Нет, с ней мы потом разберемся, выдохнула я. И вообще, я в свахе не нанималась. Катарина хотела что-то возразить, но в этот самый момент с боковой дорожки из запышного куста шиповника нам навстречу повернул тот, из-за кого мы оказались во дворце, в компании как раз какого-то военного. На ловца и зверь? Хорошо бы. — Ваше высочество! — мы дружно склонились перед принцем. — Леди! — Антуан несколько растерялся, но достаточно быстро взял себя в руки. Разрешите представить вам моего хорошего друга и дальнего родственника. Дальше я слушала не особенно внимательно. В принципе, задача была выполнена. Ханна о чем-то увлеченно беседовала с принцем. Катарина рассеянно хлопала глазками, скрашивая общество его родственника. Судя по всему, девушка просто боялась спугнуть потенциального жениха. А я вставляла отдельные реплики поочередно то в один, то в другой разговор. Это был тот самый разговор ни о чем с моей стороны, направленный лишь на то, чтобы двое других собеседников продолжали общаться. — Большое спасибо, что скрасили нашу прогулку, милые леди. Когда мы каким-то непонятным образом оказались возле входа в наше крыло, произнес Антуан. — Леди Ханна, позвольте мне увидеть вас еще раз. — Когда, ваше высочество? Девушка явно не ожидала такой прыти от наследника. — Скажем, послезавтра, в районе полудня, я пришлю слугу с запиской. — Конечно, ваше высочество, это большая честь для меня, и... Она на миг запнулась, но потом все-таки закончила. Мне будет приятно и очень интересно продолжить наше с вами общение. — Рад это слышать. Кажется, ответ был достаточно искренним. Я покосилась в сторону второй своей приятельницы. Кажется, там прощание не затягивалось. — Ладно, потом распрошу что к чему. Сейчас Катарине надо дать время, чтобы улеглись эмоции. Простившись с нашими спутниками, мы отправились к себе. — Девочки, кажется, я сейчас умру от избытка чувств. Пока мы поднимались по лестнице, прошептала Анна, мало того, что меня пригласили на свидание, так еще во время беседы его высочество сделал мне комплимент. — Так, не сметь умирать, — возмутилась Катарина. — Как раз потому, что тебя пригласили на свидание. И вообще, вместо того, чтобы трепетную лань изображать, думай, как развить успех. Плацдарм захвачен. Пора переходить в наступление. А то я замучаюсь отчеты писать. Почему лорд Чемберс регулярно встречается мне то в саду, то в городе? Кто — Кто-кто? — тут же нахмурилась Ханна. — Майкл Чемберс? Он самый. Кажется, наша спутница ни разу не смутилась. — Да я в курсе, что репутация у него почти как у лорда Визана. Но я постараюсь сделать так, чтобы остальные женщины стали ему неинтересны. — Дорогая, это у тебя прекрасно получится! — улыбнулась ей наша сияющая леди Барнет, Поскольку сей лорд может долго связано разговаривать о нескольких вещах — о женщинах, лошадях и военном деле. В последнем, надо полагать, ты неплохо разбираешься. Это я от брата знаю, если что. Тут же пояснила она. — Не то чтобы разбираюсь, — Катарина покачала головой, — но от меня и не требуется понимать, какой строй когда применяется. Достаточно того, что я не зеваю от его рассказов, но ну и сама могу что-то рассказывать на интересующую его тему. Думаю, он это оценит, — улыбнулась я. — И что же это наша троица сверкает, словно только что вычищенный серебряный сервиз? — услышали мы голос леди Сабрины. Но что же нам так не везет, и она все никак не может покинуть конкурс? Думаю, это сугубо наше личное дело. Ханна попыталась отстранить заносчивую особу с пути. Вы позволите нам пройти, леди? — Я знаю, почему вы такие довольные, — словно ничего не замечая, продолжила девушка. — Вы искали встречи с принцем в саду, и, судя по вашему виду, успешно, в то время как все остальные... А что мешает всем остальным тоже выходить на прогулку в сад, осведомилась у нее Катарина. Надо сказать, вовремя, потому что резкий голос недовольной конкурсантки успел привлечь внимание других девушек. Проводи вы больше времени на воздухе и меньше умадисток. Глядишь, и вас бы его высочество узнавать начал, а не проходить, словно там пустое место. За спиной Сабрины раздались смешки. Я стояла чуть в стороне, делая вид, что вообще к происходящему отношения не имею. И так понятно. Леди Дортон не любит меня. Так зачем провоцировать ее на новый скандал? Мало ли, до чего дойдет. Еще выгонит несчастную. Так она до конца жизни меня в этом обвинять будет. И без того понятно, если Антуан выберет Ханну, кто из нас двоих будет при ее высочестве, а кого отправит в поместье. Хотя до этого еще дожить надо. А сейчас нас слишком много. Между тем, леди Сабрина, не найдя поддержки у других девушек, нервно дернула плечом и, освободив проход, отправилась куда-то вниз по лестнице. Вряд ли в сад. Скоро ужин, на котором мы все обязаны присутствовать, если не проводим время с принцем. Или лорд Тейт лично не отпустил на это время, как меня накануне. Те, кто выглянул узнать, что происходит, тоже разошлись по комнатам. Я кивнула приятельницам и скользнула к себе. «Мне еще надо написать кратенький отчет для лорда Тейта. Благо придумывать ничего не придется. Мол, так и так. Вот карточка, пригласили, принесли извинения. Если что, неподалеку были девушки. А потом встретили принца и общались уже с ним и его спутниками. Вроде не за что ругать, и тем более выгонять не должны». Пока я писала, пришла Мари, чтобы помочь мне переодеться к обеду. Я сложила отчет, запечатала и передала горничной. «Отнеси, пожалуйста, к лорду Тейту, а то пока я туда и обратно буду бегать, на ужин не успею». «Так лорд Тейт сегодня сам подойти должен», — сообщила Мари. «Я как раз собиралась вам об этом сказать. Вроде как какое-то объявление должен сделать. Что-то по поводу конкурса. Вы ему свой отчет и отдадите там». Что ж, тоже неплохо. В принципе, меня это устроит. Мари помогла мне с платьем и ушла. А я устроилась в кресле и принялась думать, сколько же всего успело произойти между моей встречей с королевой и этим вечером. Чуть не погибла под копытами коня. Пропала, а потом столь неожиданно появилась леди Ветта. Меня пытался охмурить лорд Уэстли. Удачно пообщались с принцем и его родственником что я там писала тетушкам о жизни в поместье. Тоска и скука смертная. Беру свои слова обратно. Кстати, о тетушках. Надо будет написать им. Понятно о том, что чуть не погибло, рассказывать не стоит. А вот про Иветту можно. Про то, что пытаюсь помочь другой девушке стать невестой принца, тоже рассказать можно. Невелика тайна. Ну и придворных сплетен побольше. Мне не сложно, а им развлечение. А потом я вдруг подумала, что уже слышала где-то голос лорда Уэстли. Не тот обволакивающий, пытающийся подавить волю, а холодный, деловой, не могла не слышать. Слишком запоминающиеся нотки, плюс северный акцент. Но где? Вот же память. Словно кроме коня того и не помню ничего больше. Хотя нет, помню. Даже слишком хорошо помню мужские руки которые прижимают к себе. Тепло от мужского тела, немного прерывистое дыхание. Лорд Генри Визен. Нет, спасибо. Вот о чем точно думать не хочу. Не сейчас. Про голос я еще подумаю. А пока пора на ужин. Мне еще с лордом-распорядителем общаться. Я поднялась и пошла к выходу из комнаты. И уже в дверях вспомнила. Тот голос я слышала в королевском саду когда уходила почитать книгу в уединенных уголках. Вот это я влипла. Получается, что и в саду, и в кафе был один и тот же человек. И этот самый человек, лорд Уэстли, задумал что-то, после чего у нас начались неприятности. И ведь никому не рассказать. Хотя, почему ж никому? Кое-кому можно, но уже не сегодня. А вот завтра прибегну к излюбленному способу подкарауливать нужных людей в саду. И придя к такому решению, я поспешила на ужин. Лорд Тейт выслушал меня внимательно, забрал отчет, но попросил в будущем быть осторожнее. И без того вокруг этого конкурса происходит слишком много неприятностей, чтобы некоторые особы совали свои носы куда не следует. Благо в банк ходить не запретил, ну и за встречу не ругался только посоветовал впредь избегать общения с лордом Уэстли. Мол, ни к чему хорошему это не приведет. После Катарина и Хан назвали меня в музыкальную комнату, но я сослалась на усталость. Мол, за последние два дня слишком много событий для девушки, привыкшей, что ничего не происходит месяцами. А вот в комнате я задумалась, что же делать. С одной стороны, лучше ни во что не вмешиваться. Тогда есть гарантия, что я благополучно покину конкурс перед финалом и отправлюсь домой. С другой, если погибнет еще одна девушка, а то и не одна, как я буду потом жить, зная, что могла предотвратить смерть, но ничего для этого не сделала? Немного помучившись, присела к столику и написала небольшую записку. Когда Мари пришла помочь мне с переодеванием, я поинтересовалась, можно ли как-то передать от меня послание за пределы дворца. Девушка немного подумала, потом уточнила, кому и зачем. Я не стала вдаваться в подробности, отговорившись, что это дела моего брата, который сам не может позволить себе прибыть в столицу. Разумеется, моя горничная согласилась помочь. Разумеется, я вложила в ее кармашек золотую монету, плата за молчание. Ну, чтобы другие девушки меньше болтали о том, что их не касается. А то знаю я их. Разумеется... Молчание было обеспечено.